Глава 10. Спрятанные сокровища капитана Кидда. Чесапикский залив расположен на восточном побережье Северной Америки и представляет собой обширное шельфовое море, окруженное бесчисленным количеством ручьев и эстуариев. В ноябре 1720 года бристольский корабль «Принц Юджин» вошел в бухту и направился к реке Йорк. Вместо того, чтобы пройти несколько миль вверх по течению до Йорктауна, Корабль бросил якорь в устье реки. В ту ночь за борт спустили баркас. На корме сложили шесть мешков, заполненных серебряными монетами, а посредине шесть тяжелых деревянных сундуков. Баркас в темноте пошел к берегу. Сундуки сняли с лодки, отнесли на берег и закопали в песок. Когда баркас вернулся к кораблю, капитан Стрэттон отдал приказ отправляться в путь. Корабль снялся с якоря. Матросы подняли паруса, и принц Юджин с баркасом на буксире медленно двинулся вверх по реке. Одним из членов команды был Морган Майлз, валиец из Суонзи. Когда корабль добрался до Йорктауна, он улизнул на берег и сообщил властям, что его капитан торговал с пиратом на Мадагаскаре. Юноша рассказал, что принц Юджин прибыл в пиратскую гавань на севере острова Сент-Мари и встретился с капитаном Кондолом, командующим пиратским кораблем «Дрэгон». Пиратам отправили лодку, груженную бренди, а затем и другие товары из груза торгового судна. Он видел, как Стрэттон пил с пиратским капитаном, сидя под деревом, а до этого заметил огромное количество испанских серебряных долларов, отправленных на борт принца Юджина. Корабельному плотнику приказали сделать сундуки, чтобы сложить в них деньги. Капитана Стреттона арестовали, допросили и заключили под стражу в Йорктауне. Через несколько недель его отправили в Англию на борту британского военного корабля «Рай». Другой член команды Джозеф Сполит из Девона доложил властям, что, по его сведениям, стоимость испанского серебра, которое Стрэттон получил от пиратов, составляла 9 тысяч фунтов стерлингов, эквивалентно более 500 тысячам фунтов стерлингов. Нет никаких сведений о том, что сделали с закопанными сундуками серебром. Предположительно власти Йорктауна их нашли и конфисковали. Несмотря на то, что зарытые сокровища ⁇ излюбленная тема в книгах о пиратах, существует всего несколько задокументированных случаев, когда реальные пираты закапывали награбленное. Большинство пиратов предпочитало растратить деньги на выпивку, азартные игры и женщин по возвращении в порт. Случай капитана Стреттона, описанный ранее, ⁇ один из редких примеров зарытых сокровищ. И хотя эти деньги, Когда-то были украдены пиратами, сам Стрэттон был не пиратом, а простым недобросовестным капитаном. Другой задокументированный случай произошел за 150 лет до этого. После нападения на караван Мулов в Номбре де Диос, Фрэнсис Дрейк и его люди направились к побережью и обнаружили, что их кораблям придется плыть вдоль побережья, чтобы избежать встречи с испанской флотилией. Дрейк приказал своим людям закопать их огромный груз золота и серебра И пока часть команды осталась охранять зарытый клад, Дрейк с остальными отправился на самодельном плоту к своим кораблям. Шесть часов они плавали в открытом море, а затем с кораблей их заметили и подобрали. В ту ночь они вернулись к месту, где зарыли сокровища, откопали их и отправились в Англию. Поход Дрейка на Номбре де Диос сделал ему имя и состояние, но случай с зарытым кладом никогда не привлекал особого внимания. Пиратом, который значительно повлиял на легенды о зарытом кладе, по всей видимости, был капитан Кид. Существуют слухи, что до ареста Кид закопал золото и серебро захваченного корабля Кедах Мерчинг на острове Гардинерс, неподалеку от Нью-Йорка. Из-за необычайного внимания к похождениям Кида в Индийском океане по следующему суду над ним и казни, он стал одним из самых известных пиратов в истории. И легенде о зарытом кладе уделили больше внимания, чем она того заслуживала. Ирония этой ситуации в том, что Кид никогда не собирался быть пиратом и до самого конца настаивал на своей невиновности во всех преступлениях. К его несчастью, он стал пешкой в политической игре, в которой участвовали игроки в Лондоне, Нью-Йорке и Индии. Кид пал жертвой обстоятельств, но также был заложником недостатков своей натуры. Вероятно, он обладал теми же чертами характера, что и капитан Блайз Баунти. Он был хорошим мореплавателем, но при этом легко впадал в гнев и, к его несчастью, не умел завоевывать уважение команды. В отличие от Блая, невысокого ростом, Кид был крупным, сильным и запугивал своих людей. Он постоянно участвовал в спорах и ссорах. Один свидетель, встретивший его в индийском порту Карвара, описал Кида так. «Очень страстный человек. По каждому поводу затевал со своими людьми ссору, и часто хватал пистолета и угрожал, что вышибет мозги любому, кто осмеливался сказать что-то, противоречившее его мнению, и поэтому они его боялись. Он раздражал докеров и капитанов своими высокомерными повадками и привычкой хвастаться своими связями, обманывал сам себя по поводу своих мотивов и действий, когда стал пиратом в Индийском океане, и без сомнения заслужил едкий комментарий, сделанный членом парламента во время судебного разбирательства. Я думал, он обычный негодяй. Теперь я понял, что он еще и идиот. Уильям Кид родился около 1645 года в Гриноке, шотландском порту ферт оф клайд Его отец был пресвитерианским священником. О его ранней жизни ничего не известно, кроме того, что он отправился в море и к 1689 году стал капитаном каперского корабля в Карибском бассейне. Будучи капитаном корабля Blessed Уильям, Он присоединился к эскадре военно-морского флота под командованием капитана Хьюцена, который совершил набег на французский остров Мари-Голланд, а затем вступил в ожесточенное сражение с пятью французскими военными кораблями у берегов Сен-Мартен. К сожалению, команда Кидда больше была заинтересована в грабеже, чем в сражениях за страну, и вскоре после того, как они бросили якорь в Невисе, матросы захватили корабль Кидда и уплыли без него. Однако губернатор Невиса был благодарен капитану за его помощь в борьбе с французами и предоставил ему недавно захваченное французское судно, которое переименовали в Антигуа. В 1691 году Кид на новом судне прибыл в Нью-Йорк. 16 мая он женился на состоятельной вдове Сари Уорд, и чуть позже они переехали в хороший дом на Пэрол-стрит на юге острова Манхэттен рядом с причалами Старой Гавани. В течение следующих четырех лет Китт занимался предпринимательством, заводил знакомства с политиками и торговцами и иногда занимался каперством. Но потом ему, по всей видимости, наскучила такая жизнь, и в 1695 году он отплыл в Англию в надежде сколотить состояние на каперстве. С помощью Роберта Ливингстона, нью-йоркского предпринимателя, который прибыл в Лондон примерно в то же время, Кид принялся искать спонсоров, которые выделили бы деньги на каперскую деятельность. Кидду и Ливингстону пришлось долго хлопотать, чтобы заручиться поддержкой графа Белламонта, члена парламента и убежденного сторонника правящей партии Вигов. Белламонту были нужны деньги, и он сыграет ключевую роль в жизни Кидда, поскольку незадолго до тех событий его назначили губернатором колонии Массачусетского залива. Эти трое придумали необычную схему, чтобы обогатиться. Они создадут синдикат, купят мощный корабль и отправят его в Индийский океан, чтобы захватить пиратов, которые грабили суда и продавали украденные товары торговцам в Нью-Йорке. Белламонт согласился найти спонсоров для этого предприятия, а Кид взял на себя командование кораблем и набор матросов в свою команду по стандартной каперской схеме. Нет добычи, не будет и оплаты. Белламонт убедил еще четырех членов партии Вига стать спонсорами – барона Сомерса, графа Орфорда, графа Ромни, графа Шрусберри. Эдмунд Харрисон, зажиточный торговец из Сити и руководитель Ост-Индской компании, также согласился поучаствовать. Они обратились в Адмиралтейство за каперским свидетельством. На тот момент Англия все еще воевала с Францией, поэтому было легко получить свидетельство, которое позволяло захватывать французские корабли. Его действие не распространялось на захват пиратских кораблей, но это ограничение было снято документом, заверенным Большой Печатью и подписанным лордом-хранителем Большой Печати Бароном Соммерсом. Это второе свидетельство позволяло Кидду выслеживать пиратов, флебустьеров и морских разбойников, в частности, четырех пиратов, перечисленных в документе по именам капитана Томаса Тью, Джона Айрленда, Томаса Уэйка и Уильяма Мейза, или Мейса. Самым удивительным в этом деле было то, что даже короля убедили принять участие в этом предприятии. Вильгельм III официально одобрил эту затею и подписал приказ, позволяющий участникам удерживать всю прибыль от захватов Кидда, то есть можно было не исполнять стандартную процедуру по регистрации призов в адмиралтейских судах. Король не мог не согласиться на этот необычный договор, поскольку граф Шрусберри обещал, что 10% доли отойдет в королевскую казну. Для каперской экспедиции выбрали 34-пушечную «Галеру-Адвенчер». 10 апреля 1696 года «Галера» прибыла на якорную стоянку в Даунс, где высадился лоцман, который проводил корабль по Темзе. Ненадолго задержавшись в Плимуте, они отправились через Атлантический океан в Нью-Йорк, где Кид планировал добрать необходимое число людей. По портам быстро разлетелась новость о каперской экспедиции, поэтому он с легкостью набрал в команду еще 90 человек. 6 сентября 1696 года вместе с ним на борту корабля отплывало 152 человека. Губернатор Нью-Йорка Флетчер описывал их как людей в отчаянном положении, которые жаждут огромных сокровищ. Они остановились на день в Мадейре, чтобы запустить пресной водой и едой, а затем отправились на юг. 27 января 1697 года они бросили якорь в Тулиаре, маленьком порте на западном побережье Мадагаскара. Кит пробыл здесь месяц, чтобы его люди оправились после плавания. Некоторые из них болели цингой. После этого он отправился на север к Йохане на Коморских островах, а оттуда к близлежащему острову Мвале для келевания своего корабля. Там 30 из его людей скончались от тропических болезней. Среди выживших начали расти тревожные настроения. Сделав несколько остановок на островах Индийского океана, Он набрал еще людей, и теперь к команде присоединились бывшие пираты. По договоренности нет добычи, не будет и оплаты. Они должны были как можно скорее захватить приз или вернуться домой без гроша в кармане. Кид решил отправиться в Красное море, чтобы попытаться перехватить один из кораблей пилигримского флота. Он сообщил своей команде, что собирается в Мокку, в эстуарии Красного моря. «Давайте, парни, мы можем хорошенько заработать на этих кораблях». Это не входило в его полномочия, об этом не было указано ни в одном из каперских свидетельств, которые ему вручили, и он не смог бы оправдаться перед спонсорами за подобное решение. Пилигримский флот вышел из Мокки 11 августа 1697 года в сопровождении трех европейских кораблей, одним из них был 36-пушечный «Сцептор» под командованием Эдварда Барлоу, который до этого был первым помощником, но получил повышение после смерти бывшего капитана. Сегодня историки ценят Барлоу за написанные и проиллюстрированные им дневники, полные ярких описаний его плаваний по морям. Рано утром 14 августа Барлоу заметил, что к конвою приближается Галера-Адвенчер. Красный пиратский флаг на ее мачте не сулил ничего хорошего. Барлоу выстрелил из пушек в знак предупреждения и поднял флаг Ост-Индской компании. Ветер был слабый, поэтому кит, используя весла, Подплыл к малабарскому кораблю и дал бордовой залп. Барлоу не был готов расстаться с одним из конвоирующих кораблей. Он спустил шлюпки и сказал команде отбуксировать сцептер навстречу кораблю Кида. Он велел своим людям подняться на верхнюю палубу, выкрикивать угрозы и открыть огонь из пушек. Кид запаниковал и отступил, а через некоторое время оставил надежду захватить трофеи и уплыл. Его положение быстро ухудшалось. Корабль дал течь. Припасы заканчивались, а команда стала бунтовать. Столкнувшись с небольшим торговым судном у побережья Малабара, Кит выстрелил в его носовую часть и подплыл к борту. То, что произошло дальше, стало переломным моментом в экспедиции Китда. На мачте судна развивался английский флаг, и пока Кит допрашивал капитана судна Паркера, часть команды Китда пытала людей, чтобы выяснить, где они спрятали ценности. Некоторых моряков подвешивали на веревках и избивали саблями. Затем Кид забрал судно Паркера провизию и принудил его остаться на борту в качестве лоцмана. Новости о нападении Кида на пилигримский флот и торговое судно разлетелись по гаваням региона, и вице-король Гоа отправил за галерой «Адвенчер» два португальских военных корабля. Наконец у Кида начало что-то получаться. Он выстрелил в меньший из двух кораблей и вывел его из строя. После этого он, не получив ни одного повреждения, сбежал. Но когда они прибыли на Локодивские острова, себе дали знать отсутствие дисциплины и пиратский настрой его команды. Они захватили лодки местных жителей и разрубили их, чтобы развести костер. Изнасиловали местных женщин. И когда их мужья отомстили, убив корабельного бондаря, пираты напали на деревню и избили жителей. Слухи об этих зверствах дошли до материка и пополнили список проступков Кидда. Два следующих события стали для Кидда роковыми. 30 октября между ним и артиллеристом на его корабле Уильямом Муром возник спор. Люди возмущались тем, что они не нашли добычу, и Кит набросился на Мура, который точил на палубе стамеску и назвал его «Шелудивым псом». Мур ответил, «Шелудивым псом я стал из-за вас. Вы довели меня и многих других до бедности». Кид был в ярости из-за этого замечания. Он взял ведро с железной ручкой и ударил артиллериста по голове. Мур упал на палубу, и было слышно, как он сказал. «Прощайте, прощайте. Капитан Кид меня прикончил». Судовой врач отнес Мура на нижнюю палубу, но не смог ничего для него сделать. От удара у него был проломлен череп, и на следующий день он умер. Однако Кид ничуть не раскаивался. Он сказал, что у него есть хорошие друзья в Англии, которые помогут ему избежать последствий. Позже, 30 января 1698 года, «Галера Адвенчер» наконец наткнулась на стоящий трофей. У порта Качина на побережье Малабара, в Индии, они встретили 400-тонное торговое судно «Кедах Merchant. На нем, под командованием английского капитана Джона Райта, Везли шелк, ситец, сахар, опиум и железо из Бенгалии на север. Кид подплыл к судну под французскими флагами. А большинство торговых судов, отправляющихся в дальние плавания, были с собой пропуска нескольких стран, чтобы каперы не посчитали их своим законным трофеем. И когда капитан Райт увидел французские флаги Кида, он, разумеется, предоставил французский пропуск. Это сыграло Кидду на руку, поскольку одно из его каперских свидетельств позволяло ему атаковать и захватывать французские корабли. На самом деле Киддахмерчант принадлежал армянским владельцам, и значительная часть груза судна была собственностью высокопоставленного чиновника при дворе индийского Могола. Кид сообщил капитану Райту, что захватывает его корабль в качестве трофея, и без лишних слов сопроводил судно в ближайший порт, чтобы продать часть груза и выручить необходимые деньги. Стоимость захваченного груза оценивалась в сумму между 200 тысячами и 400 тысячами рупий. Кит продал основную часть товара в порту Каликелона примерно за 7 тысяч фунтов стерлингов и затем снова отправился в море на поиски новой добычи. Он захватил небольшое португальское судно, разграбил его и взял с собой в качестве эскортного. Потом несколько часов преследовал судно Ост-Индской компании Седжвик, Но тому удалось скрыться. Тогда Кит отправился обратно на Мадагаскар, в апреле 1698 года Галера Адвенчер бросила якорь в пиратской гавани на Сент-Мари. В гавани на якоре уже стоял пиратский корабль Resolution под командованием Роберта Калифорда, который в последний год грабил корабли в Индийском океане. Калифорд был одним из мятежников, которые убили капитана ост-индского корабля «Мокка» и захватили его. Если бы Кид не стал пиратом, он должен был арестовать Калифорда и забрать корабль, поскольку именно это ему предписывало делать его каперское свидетельство. Однако вместо этого Кид убедил Калифорда, что не причинит ему вреда, и предложил ему выпить. Кид провел на Мадагаскаре несколько месяцев, восстанавливая силы после нескольких недель, проведенных в море, ожидая попутного ветра. Его команда настояла на том, чтобы добычу поделили и окончательно рассчитались с моряками, а некоторые ушли от Кида, присоединившись к Калифорду. Кид решил бросить давшую течь трухлявую галеру и взял на себя командование Кедах Мерчант, который переименовал в Adventure Прайс. В начале 1699 года, в источниках отсутствует точная дата, он отправился в путь с сильно сократившейся командой из 12 человек и несколькими рабами. Кид направился в Вест-Индию и в начале апреля прибыл на маленький остров Ангилья. Там он узнал, что британское правительство по просьбе Ост-Индской компании объявило его пиратом. Ему не предоставили бы помилования, его должны были найти и привлечь к ответственности. Он поспешно запасся едой и водой и всего через 4 часа после остановки отправился на поиски безопасного убежища. Кид выбрал датский остров Сент-Томас который пираты часто посещали, чтобы продать награбленное, и 6 апреля вошел в его гавань. Он отправился к губернатору острова и попытался убедить того предоставить ему защиту от Королевского флота. Губернатор Лоренс не был готов рисковать блокадой своей гавани и отклонил его просьбу. Позже об этой встрече сообщили лондонским властям с некоторыми добавлениями. В письмах из Кюрасао говорится, что известный пират капитан Кид на корабле с 30 пушками и 250 людьми предложил губернатору Сент-Томаса 45 тысяч пиастров золотом и множество товаров в подарок, если он будет в течение месяца его защищать, но губернатор отказался. Кид вернулся на корабль, поднял якорь и поплыл дальше. Он нашел убежище в устье реки Игуэй на востоке острова Испаньола, и пришвартовал свой корабль к деревьям на берегу. Здесь к нему присоединился Генри Болтон, недобросовестный торговец с темным прошлым, который без раздумий связался с новоиспеченным пиратом с дурной славой. Болтон с партнером согласились купить тюки ткани, оставшийся в трюме бывшего Кедах Мерчант, и выкупили сам корабль. Кит приобрел шлюп Болтона Сан-Антонио и перебрался на борт с остатками своей команды и прибылью от различных сделок. В тот момент Кид понял, что он в безвыходном положении. Британские власти искали его по всему Карибскому бассейну. Еще в ноябре адмирал Бенбоу отправил письмо губернаторам всех американских колоний с просьбой принять особые меры для задержания упомянутого Кида и его сообщников, куда бы он ни прибыл. Когда губернатор Нависа узнал, что Кид находится на его территории, он отправил в Пуэрто-Рико военно-морской корабль «Куинборо», чтобы его перехватить. Кид решил, что единственным выходом было вернуться в Америку и провести переговоры с его деловым партнером графом Белламонтом, который стал губернатором Нью-Йорка, Массачусетс-Бэй и Нью-Хэмпшира. Он поднял паруса и направился на север. В июне Сан-Антонио достиг Лонг-Айленда, и Кид наконец после трех лет отсутствия встретился со своей женой и двумя дочерьми. В Бостоне он начал переговоры с Белламонтом, но губернатор пытался усидеть на двух стульях, не потерять занимаемую должность и получить награбленное Кидом. Беламонта, затем и Совет Массачусетса допросили Кида, и он подробно рассказал о товарах и деньгах, которые он получил от своих захватов. Он перечислил тюки шелка, муслина и ситца, тонны сахара и железа, 50 пушек, 80 фунтов серебра и 40 фунтов золота. Белламонт осознавал, что если он не уладит это дело, то Кид станет серьезной угрозой его карьере. Целесообразнее всего было арестовать Кидда за пиратство, что восстановило бы репутацию Белламонта, запятнанную причастностью к его деяниям, и как вице-адмиралу колонии ему бы перешла часть награбленных сокровищ. Когда Кидд прибыл в Бостон на следующее собрание совета, он увидел, что в дверях его ожидает констебль. Констебль шагнул навстречу Кидду, чтобы его арестовать, но тут вбежал в здание, зовя графа Беламонта. Констебль погнался за ним, арестовал, и, не обращая внимания на крики и протесты, Кидда отвел его в городскую тюрьму. Ранее Беламонт пообещал Кидду, что добьется для него королевского помилования, и перемену решения он оправдал тем, что получил особое поручение из Англии арестовать Кидда. Единственный человек, который мог его спасти, его бросил, и судьба Кидда была предрешена. Он мог бы скрыться на каком-нибудь Карибском острове или спрятаться в континентальной Америке и выжить, что удалось сделать многим другим пиратам. Но из него сделали козла отпущения за все преступления, совершенные целым поколением пиратов в Индийском океане. За новостями о деяниях Кида внимательно следили в Лондоне, что было неудивительно, поскольку ряд влиятельных людей, включая короля, лорда-канцлера и нескольких членов партии Вигов, изначально вложились в это предприятие. Когда стало известно, что Кид стал пиратом, многие члены партии Тори увидели в этом возможность устроить большой скандал и сместить основных членов правительства. Интерес подогревался и слухами о том, что награбленное Киддом оценивалось более чем в 400 тысяч фунтов стерлингов. Устынская компания потребовала себе часть денег, чтобы компенсировать свои убытки в Индии и заплатить жертвам нападений Кидда. В декабре вопрос обсуждался в палате общины, был выдвинут вотум порицания за то, что виги были замешаны в этом деле. Тори проиграли голосование, но государственный секретарь Джеймс Вернон сделал мрачное замечание. У парламента вошло в привычку, найдя изъян, выбрасывать за борт какого-нибудь иону, если бурю не удается унять иначе. Стоит ли говорить, что этим ионой суждено было стать Кидду? В сентябре в Лондоне стало известно, что граф Белламонт арестовал Кидда, и из Адмиралтейства приказали отправить военный корабль в Бостон, чтобы вернуть Кидда в Англию. Военный корабль «Эдвайс» прибыл в Бостон в феврале 1700 года во время сильных холодов. Кидда сопроводили на борт и вместе с другими заключенными отправили в Англию. Кид был серьезно болен, когда «Эдвайс» бросил якорь в Темзе. Однако он смог написать письмо лорду Орфорду, одному из спонсоров плавания, в котором избирательно и явно предвзято рассказал о своих деяниях в Индийском океане. Он утверждал, что захватил всего два корабля, оба из которых шли под французскими флагами. Он доказывал, что к пиратству его склонила его команда, что его ограбили и уничтожили судовой журнал и все его записи. Письмо он закончил следующими словами. Я надеюсь, что ваши светлости и остальные достопочтенные джентльмены, мои наниматели, смогут за меня заступиться, чтобы ко мне отнеслись по справедливости. Пока политики, лорды адмиралтейства, юристы и торговцы собирали доказательства и опрашивали свидетелей, Кида с борта Эдвайса отправили на королевскую яхту Катарина в Гринвиче. Кид, измученный месяцами одиночного заключения и болезнью, лишенный права на юридическую защиту и даже доступа к документам по его делу, предался отчаянию и подумывал о самоубийстве. Страшась мысли о смерти на виселице, он попросил принести ему нож, чтобы он мог покончить с собой. Но ему не позволили так просто положить конец своим страданиям. 14 апреля Адмиралтейство отправило в Гринвич-Баркас, и Кида перевезли в Уайтхолл. В тот же день его отвели в здание Адмиралтейства Уайтхолле, где Чарльз Хеджес, главный адмиралтейский судья в присутствии адмирала Джорджа Рука, графа Бридж Коттера и других высокопоставленных лиц провел перекрестный допрос. Он повторил то, что сказал лорду Орфорду в письме. После семи часов допроса Кида отвели в Ньюгейтскую тюрьму, где он оставался в заключении следующие 11 месяцев. Даже по меркам XVIII века Ньюгейтская тюрьма была ужасным местом заточения. Это было неприступное каменное здание на углу улиц Холлборн и Ньюгейт, предназначенное для содержания лондонских преступников, ожидающих суда и смерти на виселице в Тайберне. Мелкие воришки и проститутки соседствовали с головорезами и разбойниками. Преступников могли посещать жены и дети, И охрана закрывала глаза на азартные игры, пьянство, секс, домашних животных и птиц, но это не компенсировало тесноту, зловоние, крики и вопли камерников. Капитан Александр Смит в 1719 году описывал Ньюгейтскую тюрьму как жалкое место. «Яма жестокости, у которой нет дна. Вавилонская башня, где говорят все, но не слышит никто». 27 марта 1701 года Кидду позволили немного отдохнуть от этой клоаки. Его отвели по улицам Квайтхолу, чтобы он предстал перед палатой общин, став первым и единственным пиратом в британской истории, который должен был объяснить свои действия перед собравшимися членами парламента. Вряд ли он был в состоянии это сделать. Вероятно, он представлял собой жалкое зрелище подавленный, неухоженный и страдающий от тлетворных последствий более чем двухлетнего заключения в ужасающих условиях. Об этом заседании не сохранилось никаких записей. Известно лишь то, что попытка воспользоваться случаем и объявить импичмент барону Сомерсу и графу Орфорду успехом не увенчалась. Во второй раз члены парламента допрашивали до 31 марта, а затем его снова вернули в Ньюгейтскую тюрьму. К этому времени юристы подготовили дело к слушанию. Генри Болтона, который купил у Кидда на Эспаньоле корабль «Кеддахмерчант», нашли и привезли в Англию, чтобы взять показания. Остынская компания отправила из Индии для дачи показаний со стороны обвинения Коджибабу, армянского торговца, который был на борту «Кеддахмерчант» во время нападения Кидда и который потерял весь свой товар. Были допрошены два раба Кидда, Данди и Вентура, и собраны кипы документов, предоставленных графом Белламонтом и всеми, кто был связан с этим делом. Теперь оставался только суд Волт Бейли, назначенный на 8 и 9 мая. У Кидда было две недели на подготовку к защите. Он попросил отправить ему документы по делу, в частности, два своих каперских свидетельства, Первоначальные приказы Адмиралтейства и два французских пропуска, которые ему дали капитаны Кедах-Мерчант и одного из других захваченных кораблей. Ему принесли некоторые документы, но французские пропуска загадочным образом исчезли. На судебном процессе под председательством главного судей казначейства Уорда и четырех других судей против Кидда выдвинули внушительный список обвинений. Его обвинили в убийстве Уильяма Мура человека, которого он забил ведром с железной ручкой, в пиратстве и разграблении кедах мерчанта, а также в пиратском нападении и захвате четырех других судов и краже их грузов. По обвинению в убийстве Кит утверждал, что в тот момент в его команде были мятежные настроения, что Мур его спровоцировал и что он не собирался его убивать. Что касается обвинений в пиратстве, Кит заявил, что у него было поручение захватывать французские корабли и настаивал на том, что если найдутся французские пропуска, то его невиновность будет доказана. Однако доказательства, собранные стороной обвинения, были внушительными, а свидетели хорошо подготовлены. Кит возмущался во время всего процесса, но вердикт суда был неизбежен. Судейская коллегия признала его виновным по всем пунктам обвинения, и судья приговорил его к смертной казни через повешение. Когда Кит услышал приговор, он проговорил, «Бог мой!» Это очень суровый приговор. Я самый невинный человек из них всех. Против меня давали показания лжесвидетели. Закономерно возникает вопрос, что стало с награбленными сокровищами и откуда появились слухи о зарытом кладе. Кит продал часть своего груза в порту в Индийском океане, а большую часть остального продал Генри Болтону на Испаньоле. Он купил Сан-Антонио за 3000 пиастров и получил 4200 пиастров в переводных векселях и 4000 в золотых слитках и золотом песке. Поэтому на приобретенном шлюпе он отправился на север с 8200 пиастров, а также с неизвестным количеством товаров и сокровищ. Когда он прибыл в Нью-Йорк, он, возможно, отдал часть денег миссис Кид и своему другу Эмоту. Во время предварительных переговоров с Беламонтом Кид переправил корабль из нью-йоркской Гавани к восточной части Лонг-Айленда, где курсировал у острова Гардинерс. Несколько недель корабль стоял между островами Гардинерс и Блоко. В это время к нему подошли три шлюпа, чтобы забрать часть команды Кида с их сундуками и долей груза. Известно, что Кид отправил леди Беламонт локированную шкатулку с четырьмя драгоценными камнями внутри. Также известно, что миссис Кид отправила Томасу Уэю шестифунтовый мешок с пиастрами, что Кид послал несколько фунтов золота, предположительно на сумму 10 тысяч фунтов стерлингов, майору Селлику в Коннектикут. Но самая большая сумма была отправлена Джону Гардинеру, владельцу острова Гардинерс, и именно это привело к возникновению легенды о зарытом кладе Кидда. Кид высаживался на острове дважды. Он покупал у Гардинера еду, и оставил пять тюков ткани, сундук с ценными товарами и ящик с 52 фунтами золота. Возможно, он сделал это в целях безопасности, если что-то пойдет не так. Как только Кида заключили в бостонскую тюрьму, граф Белламонт направил все силы на то, чтобы найти и вернуть сокровища, которые теперь были разбросаны в различных местах по всему Нью-Йорку, Бостону и Вест-Индии. В доме мистера Кэмпбелла в Бостоне провели обыск и изъяли 463 унций золота и 203 унций серебра. Джон Гардинер отправил Белламонту 11 мешков золота и серебра. В конце концов, в Англию на борту корабля Advice отправили собранные 1111 унций золота, 2353 унций серебра и 41 тюк товара, мешки с серебряными монетами и различными драгоценностями. Общая стоимость сокровищ оценивалась в 14 тысяч фунтов стерлингов солидную сумму. Но не 40 тысяч, в чем Кит убедил, был и крохотная часть от 400 тысяч фунтов, которые, по слухам, Кит награбил в Индийском океане. Хотя Генри Болтон был арестован капитаном военного корабля Фоуэ, найти товары, которые он приобрел у Кида в Вест-Индии, не удалось. Кедах Мерчэнд, брошенный на испаньоле, был подожжен, а обгоревший остров гнил на берегу Эстуария. Многие годы люди пытались найти остатки сокровищ Кидда и проводили поиски на острове Гардинерс и во многих других местах, но все безуспешно. О сокровищах Кидда нам известно больше, чем о сокровищах других пиратов того времени только из-за всеобщего интереса к его поискам и суду. Вполне вероятно, что другие пираты награбили больше добычи, чем он, но свидетельства об этом отрывочны. Самой крупной добычей Бартоломью Робертса, вероятно, был груз португальского судна, которое он захватил в первый год своей пиратской деятельности. Черная Борода за два года ограбила около 20 судов, но ни один из его трофеев не был впечатляющим по части сокровищ. После битвы в заливе Окрокока с его кораблей изъяли и переправили на берег 25 хоксхедов сахара, 11 бочек и 145 мешков какао, бочонок индиго и тюк хлопка. Это вместе со стоимостью шлюпа черной бороды составило 2500 фунтов стерлингов. Не очень впечатляющая сумма для прославленного пирата. Капитан Ингланд в Индийском океане захватил несколько дорогих трофеев. В 1720 году он встретил португальский корабль с 70 пушками, стоявший на якоре у Маскаренских островов к востоку от Мадагаскара. Корабль был сильно поврежден во время шторма, и когда пираты на него напали, команда не оказала никакого сопротивления. Среди пассажиров на борту находился вице-король Гоа. Согласно всеобщей истории пиратов Джонсона, стоимость бриллиантов на борту составляла от 3 до 4 миллионов долларов. В книге рассказывается, как пираты прибыли на Мадагаскар для килевания и поделили добычу, которая составила по 42 бриллианта каждому. Захваченный Генри Эвери корабль Ганга и Савай и сокровища с него по разным оценкам составляли от 200 до 300 тысяч фунтов стерлингов. Большинству пиратов приходилось довольствоваться гораздо более скромными суммами. Кроме сокровищ Кидда, в золотую эпоху пиратства лучше всего было описано награбленное Сэмом Беллами. На поднятом с морского дна корабле Беллами Уида Историки обнаружили впечатляющее количество монет, золотых слитков и африканских ювелирных изделий. Там было найдено 8397 монет различного номинала, в том числе 8357 испанских серебряных и 9 золотых монет, которые вместе стоили 4131 пиастр. Кроме того, нашли также 17 золотых слитков, 14 золотых самородков и 6000 174 кусочков золота и некоторое количество золотой пыли. Среди африканского золота было найдено почти 400 акканских ювелирных изделий, в основном золотые бусы, подвески и орнаменты. Нельзя дать точную оценку найденных на Уиде сокровищ. Сообщение в прессе о том, что их стоимость оценивается в 400 миллионов долларов, чудовищно спекулятивны. Но эти находки, вне всякого сомнения, показали, что в руки некоторых пиратов действительно попадало Огромное количество золота и серебра. Желание разбогатеть всегда было самым главным мотивом для того, кто становился пиратом. Завладев такими богатствами, как у Генри Моргана, Генри Эвери, капитана Кида или Сэма Беллами, человек мог бросить суровую жизнь в море. Он получал возможность проматывать свои деньги в борделях или пить дни напролет в какой-нибудь веселой таверне. Ему больше не пришлось бы рисковать жизнью на африканском побережье, где можно умереть от малярии или тропической лихорадки, пока корабль ожидает партию рабов. Он мог полакомиться свежим мясом и хорошим вином вместо заплесневелых корабельных галет, солонины и дурно пахнущего пива. Моряков привлекали истории о пиратских королевствах на Мадагаскаре и Вест-Индии, где все были равны, где у каждого в пиратской команде было право голоса и где награбленное справедливо делили на всех. Более рисковым пиратство давало возможность покинуть серые, холодные пейзажи Северного моря или берега Ньюфаундленда и отправиться бороздить теплые голубые воды Карибского моря. Некоторые были вынуждены уйти в пираты из-за отсутствия другого выхода. Два самых больших всплеска пиратской активности произошли, когда после долгих периодов морских противостояний объявляли мир, множество моряков остались без работы. Когда в 1603 году происходившие 50 лет военные столкновения между Англией и Испанией наконец прекратились, сотни моряков Королевского флота и каперских компаний были выброшены на улицу. Единственное, что они умели, — работать на корабле. И многие из них стали пиратами. Следующие 30 лет пираты нападали на корабли в Ла-Манше, Эстуарии, Темзе и Средиземном море. Второй всплеск пиратской деятельности произошел после подписания Утрехского мирного договора 1713 года между Англией, Францией и Испанией. Численность моряков в Королевском флоте в 1703 году составляла 54 785 человек, а в 1715 она сократилась до 13 430, в результате чего 40 000 человек остались без работы. Не существует доказательств, что эти люди вступили в ряды пиратов, и Маркус Редикер отмечал, что большинство пиратов изначально работало на торговых судах, а не в Королевском флоте, но многие люди того времени связывали рост числа пиратских нападений после подписания Утрихского мирного договора с большим количеством безработных моряков. В особенности они обвиняли испанцев в том, что те выгнали рубщиков Кампешевого дерева из залива в Кампечи и Гондураса после подписания мира, а также винили каперов. В конце 17 века было выдано множество каперских свидетельств, особенно в Вест-Индии. Мирный договор положил этому конец, губернатор Ямайки предупредил власти в Лондоне о вероятном исходе. После отмены наших каперских экспедиций в Порт-Ройле и Кингстоне стало появляться все больше моряков, которые не могут найти работу и которые, боюсь, из-за отсутствия у них какого-либо дела, могут в скором времени нас покинуть и заняться пиратством. Признание осужденных пиратов, ожидающих казни, тоже дают представление о том, что побудило людей стать пиратами. Некоторые винили жестоких капитанов, но большинство — пьянство, которое сбило их с пути истинного. Перед казнью в Бостоне в 1724 году Уильям Уайт сказал, что его погубило спиртное, что его заманили на борт пиратского корабля, когда он был пьян. Джон Арчер, которого повесили в тот же день, признался, что совершал преступление под действием крепких напитков, и это для него стало хуже смерти. Но главными соблазнами пиратской жизни были нажива и богатство точно так же, как и для всех бандитов, разбойников и воров на протяжении истории.